Глава шестая Домой мы приехали уставшие, но очень довольные. После чего быстро разгрузили машину и отправились по своим делам. Сын сразу же умчался пробовать велосипед, а я пошла разбирать покупки. Но потом села на кухню и поняла, что совершенно осталась без сил. Вдруг в дверь робко постучали, но я решила не вставать и отозвалась. «Да». «Войдите!» В дверной проем заглянул незнакомый мне парень, что выглядел примерно ровесником Стаса. «Здравствуйте!» Поздоровался он, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Привет!» Ответила я, не совсем понимая причину его визита. «Вы вчера спасли моего друга». «Спасибо!» Прояснил ситуацию посетитель. «Да не за что!» «Как он?» Уточнила у него. «Поправляется!» «На нем все быстро заживает!» «Может, вам нужна какая-то помощь по дому или двору?» «Мам, велосипед! Крут!» Прервал нас сын, заскакивая в дом и едва не сбивая с ног гостя. «Сын, это хозяин пса». «О, привет, Стас!» Быстро среагировал он, протягивая руку парню. «Здравствуй, меня зовут Макс», представился последний, открыто улыбнувшись и отвечая на его жест. — Милый, займись газнокосилкой, пожалуйста. В саду не пройти, трава по колено. Вспомнил вдруг я. — Я не знаю, как с ней обращаться. Сначала надо в инете посмотреть. Отозвался мой сын. Зато я умею. Приходил к деду Петру, косил ему сад и возле дома. — Давай покажу, — предложил владелец спасенной собаки. Мальчишки быстро умчались из дома, а я улыбнулась им вслед, надеясь на то, что у Стаса, может быть, появится друг. Неожиданно дверь опять приоткрылась, а в дверной проем заглянул участковый, оглядываясь по сторонам. Что ему опять нужно? Сдалась про себя вопросом, но ничего не сказала, молча смотря на него. «Пришел узнать, не нужна ли вам помощь», — сказал он, посмотрев на пакеты с покупками и переведя на меня взгляд. «Нужна», — ответила я, решив поиздеваться над ним, чтобы больше не приходил. «Поставьте на плиту чайник». «И еще надо бы заварку сделать, да и пакеты разобрать». «Какой чай?» – деловито спросил мужчина, по-хозяйски поставив чайник и открыв шкафчик с травами. «Сделайте два. В маленький положить для сердца, а в большой просто чай. Продукты разложить по местам, раз уж знаете, где и что здесь лежит. Химию отнесите в ванную», – продолжила командовать я, но затем забрала пакеты с одеждой и обувью, отнеся их в комнату Стаса и разложив все по местам. Посмотрев на свои обновки, пока просто положила их на кровать, за исключением нового телефона и сумки, что планировала уже использовать. Вернувшись на кухню, я присела за стол и покосилась на Михаила, который поставил возле меня чайничек со сбором из трав для сердца и керамическую кружку. «Я не пью из такой. Моя кружка из стекла». Буркнул ему, выкладывая из прихваченной с собой старой сумки добро, что скопилось внутри. Одна только косметичка, используемая мной для лекарств, занимала там большую часть. Вытряхнув все на колени, я начала сортировать кучу бумажек, выкидывая ненужные и складывая необходимое в новую. Как быстро выяснилось, из всей косметики у меня был лишь блеск для губ и помада, но последнюю я выкинула ведь у нее давно кончился срок годности. Понаблюдав за мной, участковый налил мне чая, а я оторвала взор от таблеток, которые тоже решила проверить на сроки, взглянув на него. Мужчина смотрел на мои колени, хотя, возможно, и на лекарства, но потом поднял на меня глаза, в которых явственно мелькнуло неясное мне сожаление. «Что будете оставлять на ужин?» спросил он, отворачиваясь к пакетам. «Мясо и картошку». Решила я и выкинула некоторые препараты, беря записную книжку и записывая туда то, что требовалось докупить в городе. Отпив травяной сбор, почувствовала его заметную горечь, но понадеялась на то, что он все же поможет. Устала от лекарств, но и без них нельзя. Рак может вернуться. А мне еще сына надо успеть вырастить. Подумала про себя, но вслух проговорила. Выбросите сумку в мусор. Давайте на «ты». «Пожалуйста», — предложил Михаил, просящий смотря на меня. «Вот скажи мне, пожалуйста, что тебе тут нужно?» Уточнила я, прекрасно понимая, что уходить он не собирался. Наблюдая за незваным гостем, собрала горсть таблеток, чтобы их выпить, ведь на телефоне пропищал заранее заведенный будильник. «Ничего, я просто хочу помочь». Петр всегда всем помогал, а сам почти ничего и не просил взамен. Ответил мужчина, тщательно отслеживая мои движения. Покачав головой, я отправила лекарство в рот и запила все водой из стоящего на столе графина. Ясно, спасибо, только мне от тебя ничего не нужно, твердо заявила ему, после чего встала и отправилась в свою комнату. От усталости меня потянуло в сон, поэтому легла на свободный от покупок край кровати и закрыла глаза. Уже начиная засыпать, С легкой тревогой подумала о том, что в моем доме остался чужой человек, но потом успокоила себя тем, что он все же был участковым. Я настолько устала, что мне даже не помешал звук газонокосилки, ведь ребята выкосили весь сад и траву вокруг дома. Когда проснулась, то ощутила себя разбитой, хотя мне еще требовалось готовить ужин. Сбросив с себя плед, который, по всей видимости, на меня набросил сын, я встала отправляясь в ванную, где ополоснула лицо и стянуло с себя мятое платье, натягивая старые шорты и домашнюю футболку. «Какого?» пробормотала под нос, зайдя на кухню и остановившись возле плиты, где открыла крышку на сковороде. Последняя оказалась полна и еще горячего мяса. Рядом в кастрюле обнаружилась отварная картошка, а на столе стояла миска с нарезанными овощами и корзинка с фруктами. Немного постояв на месте, я пошла в комнату к сыну, откуда звучали тихие голоса. Открыв дверь, увидела мальчишек возле ноута, которые что-то оживленно обсуждали. Кто приготовил ужин? поинтересовалась у них. Михаил, мы пришли, а он уже готовит, ответил Стас. Тогда идемте есть, раз уже все готово. Мы дружно поели, после чего сын ушел провожать нового друга, а я помыла посуду и села за ноутбук, желая просмотреть новые вакансии по удаленной работе. Почта оказалась забита письмами, поэтому я удалила рекламу и начала читать сообщения от постоянных клиентов. Три подработки, что выходит примерно на 10 тысяч. Отлично. Ознакомившись со всем, подумала и отправила свое согласие. Прокрутив ленту из оповещений до самого конца, с удивлением нашла письмо от мужа и открыла его. «Неужели смелости не хватает позвонить?» мысленно хмыкнула, вчитываясь в строчки его гневного послания. Как оказалось, звонки с его номеров и социальные сети были мной заблокированы, поэтому бывший рассказывал мне о том, какая же я сволочь неблагодарная. Еще там говорилось о том, что он нанял адвоката, и квартира останется ему, а алиментов мне не видать, ведь еще нужно было доказать, что сын от него». Прочитав все несколько раз, я почувствовала чистейшую злость на этого похотливого козла. Это я его везде заблокировал. Он мне тоже звонил и ругался, а ты и так постоянно волнуешься. Подойдя ко мне и заглянув в монитор, произнес Стас, садясь рядом за стол. — Ничего, сынок, прорвемся, — ответила я, погладив его по щеке.